Правое полушарие накапливает чувственный опыт. Обремененность этой половины мозга прошлым временем все нарастает и достигает максимума к концу жизни. Как бы человек ни пытался забыть о ней, психическая энергия напомнит о себе. И дело просвещения — научить человечество обращаться с этим сокровищем. Рерих Сила психики Мысли, чувства, волевые побуждения осознаются человеком как проявление его собственной внутренней сущности, составляющей своеобразный психический центр, субъект я, который воспринимается как нечто постоянное, вневременное и в значительной степени неизменное. С течением времени у человека меняются наружность, привычки, образ мыслей, объем знаний. Но его «я», в смысле внутреннего самоощущения процесса жизни, остается одинаковым в любом возрасте. Эта интереснейшая особенность субъекта «я» была замечена уже на ранних уровнях развития человечества и послужила основанием для возникновения таких понятий, как душа, дух, а затем и для ожесточенных философских споров по этому вопросу, не утихающих и по сей день. Для первобытного человека душа являлась универсальной сущностью, имеющей многообразные связи со всем окружающим миром. Она испытывает на себе влияние всех живых и неживых предметов и стихии природы и, в свою очередь, может активно и избирательно воздействовать на все, что ее окружает. Первобытный человек искренне верил в то, что психика, как непосредственное проявление души, определяет не только Физическое здоровье его собственного тела, но при определенных условиях может оказывать воздействие на здоровье и поступки других людей, на состояние животных и растений, и способно даже обусловливать ход явлений природы. Это давало ему основание обращаться непосредственно к земным стихиям с различными просьбами, пожеланиями, а в случае необходимости и активно вызывать их. Известный исследователь методов первобытной психологии, сохраняющихся в нетронутых цивилизациях районах Южной Америки, Африки и на островах Океании, Райт, приводит немало примеров такого рода. «Танец грома», — пишет он, — «служит свидетельством странной гармонии, существующей между примитивными обычаями этих людей и силами природы. Гармония эта недоступна логике» и непонятна для представителей цивилизованного мира. Однако она просто и совершенно естественно воспринимается сознанием туземцев. Речь идет о жителях Дагомеи. Райт. Свидетель колдовства. Москва, 1971 год, тридцать 135. Следовало бы лишь добавить, что танец грома или танец дождя, как целенаправленный ритуал, призванный привести в действие определенные силы природы, вызывающие гром или дождь, скорее всего, мог возникнуть и поддерживаться в экваториальных регионах. Ведь именно здесь существуют метеорологические условия, которые легко обеспечивают эти явления и без особых ритуалов. Знание же малозаметных признаков надвигающейся грозы, с дождем или без него, легко может обеспечить успех соответствующему ритуальному танцу. Для нас важно другое. Если человек делал попытки распространить свое непосредственное влияние на ход природных явлений, то было бы удивительно, если бы он не стремился психически влиять и на свою собственную физическую природу и надо признать что здесь его успехи часто были более очевидны и впечатляющие сейчас мы уже знаем что человеческий организм в высшей степени самоорганизующиеся и саморегулирующиеся системы достигнув высшей ступени эволюционной лестницы мозг человека приобрел особые свойства высочайшую степень пластичности то есть умение приспособлять функции организма к самым разнообразным и неожиданным условиям существования. Встречаясь в повседневной жизни с различного рода трудностями и расценивая их нередко как непреодолимые,